Глава четырнадцатая Сандра от тошноты и головокружения упала на циновку Непонятно было, что произойдет в следующий момент. Потеряет она сознание или начнется рвота. Она закрыла глаза, но внутренний взор как будто наоборот распахнулся. Расширился перед глазами, стало ярко. Синий фон, оранжевые линии, красные фигуры, черное переплетение, желтые точки — И все это еще странно двигалось, словно перед ней шевелился рой ярко раскрашенных насекомых. Показалось, что она как будто углубляется в эти цвета, в это ритмичное и беспорядочное движение красок. — Это галлюцинации, — решила она. — Нет. Голос принадлежал шаману, но говорил он на испанском. — Тео? «Разреши себя увидеть больше. Сними эту завесу. Чего ты боишься?» «Сойти с ума», — простонала Сандра. «Я, наверное, уже сошла с ума, потому что понимаю тебя». «Мы говорим на общем языке. Мы сейчас общаемся при помощи наших проводников». Ты готова увидеть больше, Сандра? Да, смелее ответила она. Объяснение Тео вселило надежду. Она не одна. И то, что она видит, всего лишь воздействие айуаска. Тут же яркие цвета исчезли. Сандра огляделась и узнала то место у озера, куда ее отвела Рассалия. Только песок там был разноцветный. Сандра присела, зачерпнула его рукой и поняла, что это опилки ее акварельных карандашей и кусочки цветных грифелей. «Задай вопрос духом!» — долетел до нее голос Тео. Сандра хотела спросить про Джейка, но место напомнило ей про необычный сон, и она подумала о том призрачном мужчине из ее видений и тут же увидела его на берегу. Он стоял к ней спиной, глядя на плоский камень в озере. Мужчина был обнажен, только на бедрах у него была простая повязка. Ни татуировок, ни амулетов. Как будто почувствовав ее взгляд, он повернулся к Сандре, и она снова утонула в его зеленых глазах. — Кто ты? — мысленно спросила она. — Что тебе нужно от меня? — Ты. — вдруг услышала она его, хоть он и не произнес ни слова. «Он — это я». Сандра на мгновение опешила, но потом нашла быстрое объяснение его ответу. «Он — это ее мужское начало. Может, поэтому он и ведет себя так странно по отношению к ней? Может, поэтому она отдается ему так легко и получает столько удовольствия? Он — часть ее духа, только и всего». Странно, Рассаля говорила, что Сандра увидит себя в образе животного но она была человеком но если допустить что перед ней ее дикая часть то она же еще и черная пантера немного растерявшись она произнесла вслух значит ты всего лишь мой сон». сонсанандрдра изо всех сил вглядывалась в лицо мужчины пытаясь запомнить каждую черту его необыкновенного лица ты не настоящий его полная губы чуть сжались словно он сдержал в себе ответ, но потом он внимательно посмотрел в ее душу своими пронзительно-зелеными глазами и сказал, «А ты бы хотела, чтобы я был настоящим?» Сандра неожиданно для себя расплакалась. Она внезапно осознала, что сейчас, когда она говорит с ним, ей очень легко и хорошо. С ее плеч словно спал тяжелый груз, который она таскала на себе в последнее время. «Это действие напитка?» — промелькнуло в голове. Мужчина нежно взял ее за руку и привлек к себе. Сандра доверчиво прильнула к его теплой гладкой груди и разрыдалась еще горше. страхи неуверенность в себе, постоянная угроза сумасшествия — Напряжение от экзотического путешествия. Все выходило из нее со слезами. В тот момент она ощущала себя почти прозрачной, чистой. Ей казалось, что теперь она справится с любой задачей. Но тогда, продолжала рассуждать ее разумная часть, получается, что я пытаюсь соединиться с самой собой. Он меня любил, когда хотел. Я не смела ему сопротивляться но не смела или не хотела, потому что в глубине души всегда хотела обрести его. «Ты бы хотела?» — донесся до нее шепот. Сандра хотела ответить «да», но тут поняла, что вокруг нее больше нет того пляжа, а рядом уже нет ее мужской части. Сознание до сих пор, удерживаемое разумной частью, вдруг лопнуло, растеклось, как разбитое яйцо, а потом многократно увеличилась. Сандра почувствовала себя вне границ своего разума, своего тела, даже своей души. Эти оболочки теперь были слишком малы, чтобы описать истинные размеры ее «я». Она была всем. И все было ей. Просто все вокруг. Деревья, цветы, солнечный свет, птицы, звери, насекомые, Сандра. Все это было частью одного сознания. «Как же я могла об этом забыть?» — вдруг подумалась ей. «Ведь это так просто. Я — частичка этого света. Я едина со всем остальным. Это все я». Это было страшно, удивительно и радостно одновременно. Сандра хотела рассмеяться, но хохот вырвался из нее каким-то диким воплем. Растерянно посмотрев на свои руки, она поняла, что те покрыты шерстью, а строение кисти поменялось. Обнаружив у себя длинный, покрытый шерстью хвост, Сандра хихикнула, а наружу это вырвалось визгом. Она стала обезьяной. Прыгая с ветки на ветку, Сандра наслаждалась возможностью побыть в шкуре животного. Все виделось и чувствовалось иначе. Ощущения были совершенно новыми. Запахи более острыми. Она была и одновременно не была обезьянкой. Животное двигалось куда-то с определенной целью. Сандра просто позволила ей выбирать дорогу, а сама наблюдала, чувствовала, изучала все вокруг. В какой-то момент перед ней вдруг появилась маленькая яркая птичка Калибри. Мелькнула и исчезла. Но Сандра ощутила чью-то поддержку. Как будто теперь с ней и обезьянкой был кто-то еще более внимательный и мудрый. Осмелев, Сандра начала обращать больше внимания на детали. То на необычную орхидею, то на яркую птицу, то на какое-то невообразимое насекомое. Почему-то хотелось все время смеяться, радоваться, прыгать, кричать. Все ее сознание наполнилось одним простым словом — свобода. Здесь не было ничего, что ограничивало бы ее. Ловкость животного позволяла не бояться высоты, не было страхов и неуверенности в себе, которые она постоянно испытывала, будучи человеком. С высоты самого высокого дерева Амазонии, которое вдруг вспомнилось ей из разговоров с Асфальдо, носило на португальском имя каменный ангел, а на языке индейцев – параква, и относилось к семейству бобовых, Тут Сандра вспомнила про сказку о волшебных бабах, которые вырастали до гигантских размеров. Все казалось очень незначительным. Все ее переживания, житейские испытания, отношения с родителями и Джейком, друзья, прошлое и настоящее, ее рисунки. Сейчас это все казалось совершенно ненужной суетой. Что и кому она пытается доказать? Зачем вообще переживать, если жизнь так мимолетна, так хрупка? что по сравнению с жизнью стойких и никуда не бегущих деревьев не значит совершенно ничего кругом зеленое море вокруг нее на каждом сантиметре дерево бушует жизнь сандре вспомнилось что на одном дереве может обитать до шести тысяч разных видов животных от богатства и яркости амазонки кружилась голова к своему изумлению Сандра обнаружила на ветке рядом с собой красную лягушку с синими лапками. Вот уж действительно, кого она не ожидала увидеть на такой высоте. Сельва шептала ей, что все кругом живет и движется, даже то дерево, на котором она сидит, все время в движении и росте. Отсюда желание Джейка найти золотой город тоже казалось совершенно ненужным и глупым. Но тогда зачем это все? Зачем она этому миру? Или нет никакого смысла в рождении, росте и смерти? Этот ритм, круговорот, история, которая повторяется бесконечно из поколения в поколение. Имеет ли это хоть какой-то смысл? Внезапно нахлынула страшная тоска и печаль. Сандра поняла, что она для этого зеленого мира ничего не значит. Она здесь не нужна. Она лишняя, другая, чужая. Вся зелень и жизнь Амазонки не дадут ей ни капли силы и вдохновения, потому что она ничего не может отдать взамен. «Фальшивка! Подделка!» Вдруг послышалось справа. Сандра повернула голову и увидела небольшую обезьянку, возможно, такую же, какой она была сама. Обезьянка кричала, обнажала клыки, но Сандре слышалось, что лес в этом животном крике отвергает ее. Соскочив с ветки вниз, обезьянка, в чьем теле находилась Сандра, под вопли преследовавшей ее кумушки, начала спуск по дереву. Сандре же вдруг захотелось вернуться к себе, остановить этот странный сон видения. — Как это остановить? — мысленно спросила она то ли себя, то ли кого-то более мудрого, чье присутствие ощущала до сих пор. — Ты всегда сбегаешь от правды, Сандра! — вдруг послышалось ей и тошнота подкатила к горлу. Почему проклятый шаман вечно бьет по больному? Она ведь и вправду все время сбегала. От воспоминаний детства, от проблем, от друзей, от любовников. Меняла страны, города, квартиры, комнаты, отели. А внутри все равно всегда была пустота. Пока она не встретила Джейка, не обрела надежду, что весь этот бег в чертовом колесе может остановиться, потому что Джейк сильный, на него можно опереться в сложной ситуации. Но как шаман смог узнать об этом? Отстань от меня, закричала она. Обезьяний вопль не выразил той ярости, что клокотала в душе Сандры. Всегда будешь сбегать, да? насмешливо спрашивал голос Тео. Удобно. Вместо того, чтобы повернуться лицом к врагу, что ж, «Беги! Только от этого врага не сбежать, ведь ты и есть твой самый худший враг!» Ярость слепила Сандру, не давала остановиться, одуматься. Она снижалась, но спуск стал бесконечным. Дерево как будто вытягивалось выше, и получалось, что она все время скачет на одном и том же уровне. Земля не становилась ближе, сколько бы Сандры ни снижалась. «Это всего лишь бред, кошмар!» — пыталась она успокоить себя. «Это всего лишь твоя жизнь! Ты повисла посередине! Не принимаешь себя! Не можешь спуститься к истине!» Внезапно до Сандры дошло. «Это не Тео говорит с ней, а ее внутренний голос!» Шаман не говорил на испанском, тем более на английском. А то, что она не признавала, не хотела замечать в себе, всего лишь обрело голос под воздействием одурманивающих трав. В состоянии транса услышать себя гораздо проще. — Чего ты хочешь от меня? — закричала она, не прекращая своего бесполезного и бесконечного спуска. — Чтобы ты посмотрела правде в глаза! резко ответил Тео голосом Сандры. И тут Сандра плохо схватилась за ветку, лапа обезьянки соскользнула со ствола, и она начала падать вниз. Сандра закричала от ужаса и очнулась от своего собственного вопля.